Шеклов. «Миллион триста шестнадцать тысяч зрителей онлайн, сообщил Бесплотный голос Гаммы. Начинай стрим. Человек в бесформенном свитере подошел к сегментной стене, нажал на крупный гексагон и сделал его прозрачным. Пригладил торчащие вихры. И стоя на фоне мерцающего космоса, обратился к огромной толпе встревоженных, заинтригованных шекловодов, с замиранием сердца ждущих объяснений и невероятных новостей. Меня зовут Одиссей. Я межпланетный сыщик. До вчерашнего дня я ничего не знал о шеклах, а сегодня раскрою их тайну всем. «Начнем с убийства, той записи, которую вы видели до начала стрима. Я обращаюсь к хозяину шеклов. Ты очень умен. Тебе удавалось водить за нас огромное количество людей, но ты совершил ошибку, когда попытался убить нас. На секунду человек в свитере замолчал, давая зрителям понять сказанное. Ты хотел получить фигурку, которую мы случайно нашли, а получил шок, даже двойной шок. Во-первых, Фигурка оказалась не новой, а твоей собственной, той, что ты надежно упрятал, не разглашая ее параметры, чтобы продать через пару лет, когда бум шеклов выйдет на следующую ступень. Ты думал, что спрятал идеально, и эту штуку невозможно найти, и ты был прав. Но иногда во вселенной случаются и невозможные вещи. Детектив перевел дыхание. Во-вторых, ты убил Кизю» простодушного фаната, который был рад помочь и хотел посвятить нас в свое увлечение. Впрочем, ты хотел стереть в пепел нас всех вместе с десятками посетителей ресторана, только бы сохранить драгоценные параметры шекла в тайне. но мы остались живы, потому что я предвидел твой ход и позаботился о защите, только я не предвидел нового друга, и Кизя погиб. Гамма показал веселое лицо несостоявшегося бандюгана, который уплетал десерт и увлеченно вещал про кот шеклов. Затем картинка сменилась на обугленный обрубок. Человек в свитере с холодной ненавистью посмотрел вперед, зрителям в глаза. «Все ради двадцати миллионов. Для тебя очень важны деньги, поэтому сначала мы выплатим тебе часть долга. Гамма, ты отыскал Валажа, который к нам обращался, он на прямой связи. Подключай. Перед уже почти двумя миллионами зрителей возник приземистый оливковый подросток с планеты Валорион. Ты говорил, что нашел фигурку и продал ее за бесценок. Никто не верит, воскликнул мальчишка. Все говорят, я жажду внимания, а я не жажду, просто очень горько. Я так хотел помочь своему племени, что отдал новый шекл за 4000. Зрители разразились множеством реакций, которые раскрасили боковую Эмо-панель стрима. Чего там только не было, но возмущения и сочувствия больше, чем насмешек. Вы все видели убийство и можете посчитать, сколько оно стоило, сказал Одиссей. Купить в даркнете киллера-камикат за хорошего техноуровня, даже со всеми наценками, стоит тысяч 30-50, что по-настоящему дорого, так это открыть ноль портал, чтобы перебросить шекл Даже с такой небольшой массой открытие портала обойдется примерно в миллион огромные деньги, но при стоимости фигурки больше двадцати миллионов это оправданное вложение. Одиссей посмотрел на Валажа. Однако, если озвучить какого цвета и формы, какой текстуры была фигурка, убийца потеряет всю выгоду, все миллионы, ради которых он убил Кизю. Я бы очень хотел, но не могу. воскликнула парнишка, позеленев от расстройства. Покупатель заставил подписать договор о неразглашении со штрафом в огромную сумму. Я не в силах его нарушить. Нашему племени придется выплачивать этот штраф много лет. Не переживай, обойдемся без штрафа, кивнул Фокс. Просто назови цвет шекла, который я покажу. Он поднял кристалл с записью и раскрыл визиограмму крупным планом. Тема панель взорвалась реакциями зрителей, потому что сейчас, в эту секунду, этот странный человек в мятом свитере показал всему миру параметры тайного шекла, и цена коллекционной фигурки за мгновение рухнула с десятков миллионов до пары сотен тысяч, уменьшилась в сто раз. Глаза мальчика расширились. Фиолетовый в крапинку! воскликнул Валаш, подпрыгнув от возбуждения и указывая пальцем. Он фиолетовый в крапинку! И потому, как он озвучил цвет фигурки, всем стало понятно, что мальчишка ее узнал. Не подтверждай и не отрицай, кивнул Дисей. Мы и так понимаем, что именно этот шекл выкупил у тебя убийца. Само по себе это не преступление. Многие из нас поступили бы совершенно так же. Да что там, подавляющее большинство. Покупатель имел право назвать любую цену, а ты мог продать за нее любой объект. Но это один из штрихов к личности убийцы, его ценности. Он мог бы выступить посредником, осчастливить живущих в бедности людей и неплохо заработать самому, но предпочел обмануть и запугать бедняка, для кого 4000 большие деньги. Разница между этими двумя поступками только в количестве денег. Детектив посмотрел вперед, Ты решил вернуть фигурку и устранить свидетелей, но попытка оказалась дорогой, и теперь ты в убытке на 800 тысяч». Впрочем, кизя стоит дороже, и я постараюсь полностью выплатить долг. Вы так к нему обращаетесь? Удивился мальчишка, будто он сейчас смотрит. Смотрит, ровно сказал Диси, подавив желание тут же проверить и убедиться. Ведь он не только убийца в центре внимания, не только вовлеченный инвестор, но и заядлый шекловод. тройная причина затаить дыхание. Я бы очень хотел рассказать, как он выглядел, воскликнул Валаш. Ой, покупатель, но тогда все племя попадёт в долги. Нет смысла. Я уверен, для покупки он поменял внешность, покачал головой детектив. Но в следующие несколько минут мы раскроем тайну шеклов, и личность убийцы станет очевидна всем. Два с половиной миллиона зрителей выразили агрессивный и в то же время вполне здравый скептицизм. Да ты охренел, бродяга. Как можно за пять минут раскрыть загадку, над которой столько умов бились двадцать с лишним лет? гласила основная реакция Моблока. Адиси не стал рассказывать, как он собирался показать, что поражает в шеклах, так это количество странностей, которые с ними связаны: случайный разброс фигурок по галактике, то, какие они необыкновенно неопределённые, то, что до сих пор неизвестен материал, из которого они созданы, таинственное происхождение фигурок, наличие закономерности их свойств, код шеклов, и, наконец, радужный космонавт. Как вокруг одной единственной штуки может быть накручено так много всего? Одиссей вопрошающий развел руками и тут же ответил: "Потому что это не одна тайна, а две. Они взаимосвязаны, но это две разных тайны с разными свойствами. Чтобы размотать этот клубок загадок, начнем с более простой загадки радужного космонавта". Зрители зашумели, многие протестовали, и утверждали, что Радун лишь легенда, шуточный вымысел, комичная выдумка и полный бред, нельзя приплетать его к настоящему расследованию феномена шеклов. "Здесь вы не правы", качнул головой Одиссей. "Радужный космонавт существует, и он приходит к каждому, кто находит новую фигурку". "Нет, не к каждому!" возражали сотни тысяч. "Не говори, чепухи, ты идиот!" Я понимаю, почему вы так считаете. Ведь нашедших фигурки было четыре с лишним тысячи, а рассказы про космонавта исходят максимум от пяти процентов из них, верно? И проверить, а тем более доказать легенду нет никакой возможности. Но есть объяснение, почему космонавт приходил к каждому, а заметили его далеко не все. И это объяснение сразу многое объясняет, потому что Радун... Это запись визиограмма дальней связи, и она идет через гиперпространство. Почти три миллиона зрителей замолчали, осмысляя сказанное. Я много путешествую по галактике разными способами и давно заметил одну деталь. Когда входишь, выходишь из гипера, проносишься сквозь звездные врата или когда делаешь шаг на бесконтурном двигателе и попадаешь в изнанку пространства на мгновение или на несколько секунд становится видна спектральная изнанка, радужное изгибание вещества или его многоцветные грани, что конкретно зависит от технологии, которой вы путешествуете, но в любом случае всегда присутствует этот радужный момент. Часто крошечный и для многих незаметный, ведь путешественник может быть занят своими делами, может спать или быть погруженным в стазис, чтобы спастись от перегрузок или искажений восприятия. Просто у всех способов гиперпутешествий общее то, что в момент прыжка топология материи выворачивается из трехмерной в двумерную, а потому в точке перехода присутствуют сразу все существующие цвета. Опытные звездные капитаны с насмешкой называют этот феномен мыльная пленка реальности или радужный слом. У космических пиратов есть легенда про богиню удачи Фату Маргану, живущую в изнанке мира и хранящую там сокровища сокровищ на конце вселенской радуги. Детектив развел руками, будто вспомнил что-то давнее и почти забытое. Невесомая улыбка скользнула по губам. Теперь представьте видео, которое проходит через гиперпространство. Оно ретранслируется через смену топологии, и поэтому радужное от и до пока длится. Это мало кто знает, и почти никто не пытается ретранслировать видео через гипер. Почему? Потому что это технически сложно и совсем не имеет смысла, ведь сигнал не придет к цели. В галактике не существует технологии односторонней гиперсвязи, потому что без обратного маяка сигнал, отправленный в подпространство, по самой натуре гипера выйдет оттуда с временным смещением. То есть, возможно, через секунду, а возможно, через два дня. И главное, он выйдет неизвестно где, в рандомной точке галактики. Как шеклы взорвалась МЭ-панель. Как шеклы — кивнул фокс. Но к шеклам вернемся чуть позже. Сначала тайна радужного космонавта. Я думаю, что Радун это визио, которое наводится на шекл. Фигурка выступает как раз маяком, помогая сигналу прийти в нужное место. Когда нашедший впервые прикасается к фигурке, срабатывает импульс визиосвязи, и через подпространство отправляется сигнал. Маленькая зацикленная сценка с космонавтом в громоздком скафандре высшей защиты, который машет вам рукой. Но из-за случайной природы гипера этот сигнал приходит с запозданием, и запоздание может составить от секунды до Не знаю недели. Точнее скажет опытный физик гиперпространства, и максимальная задержка скорее всего равна максимально возможному индексу искажения пространства при гиперпрыжке. Но суть не меняется. Большинство тех, кому приходит призрак, просто не замечают его. Ведь космонавт может быть не обращен к лицу адресата. Он просто проецируется в паре метров рядом с ним, и часто это происходит сбоку или за спиной, вне поля зрения. Ты стоял так, через секунду отвернулся. Сам радужный призрак маленького размера это неяркая, блеклая и полупрозрачная визиограмма, она беззвучно и легко теряется на улице в потоке людей и машин, посреди ярких витрин и обилия рекламных визиограмм на природе. Его сложно заметить и легко потерять. Так и происходит. Хм, реагировали зрители ничего себе. А может и правда? Кто-то встречал Родуна через пару дней после нахождения фигурки, а легенду не знал и не придал мелькнувшему космонавту никакого значения, а потом попросту забыл эпизод. Большинство из нашедших вообще его не увидели. Те, кто увидели, принимали за какого-нибудь виртуального помощника или рекламную вставку, мимо которой пройдешь, не задержав взгляд. А кто-то просто спал, когда он появился, и только подавляющее меньшинство не просто увидело космонавта, а сопоставило его с нахождением шеклов, и версия пошла в народ. Но почему его никто не записал, чтобы были доказательства? Возмущались шекловоды и сами себе отвечали, потому что гиперпомехи сбивают запись. Те, кто пытался, получали размытые радужные пятна. Невозможно доказать, что они настоящие. В блок бурлил вихрями идеи обсуждений. Итак, мы установили, подытожил Одиссей, когда первый нашедший фигурку касается ее, через какое-то время рядом с ним появляется визиограмма. Нам повезло. Нашу фигурку нашла член экипажа, и она заметила Радуна. Правда, приняла его за программу, но потом услышала легенду, вспомнила и рассказала нам с Кизией. Так мы поняли, что Радужный космонавт реален. О чем это говорит? «Шеклы рукотворны. Теперь уж точно. Их кто-то посылает через гипер!» разбрасывает наугад, и потому их можно найти повсюду. Давай дальше. Интересно. Кто-то разбрасывает шеклы наугад. Кивнул Фокс. А когда нашедший впервые касается фигурки, к нему летит сигнал. Здесь в нашем расследовании возникает здоровенная несостыковка. Вы видите, какая? Если этот шекл нашел валаш, а потом купил Хитрюга, то первое касание сделать должен был кто-то из них. Тут же ответило тысяч десять зрителей: "Значит, ты врешь или где-то прокололся". Я я ничего не трогал, сказал мальчик в меховом варгу, живущий в толще снегов. Он махнул рукой, и из широкого рукава выехала гибкая древесная рогатина с зазубренным клинком на конце, кольцом и крючком по бокам перекладины, с тонкой леской, идущей по всей длине через кольца. Приспособление походило одновременно на оружие, плетку, удочку, палку-доставалку и снаряжение альпиниста, чтобы зацепиться и влезть на ледяной торос. "Это пир, моя длинная рука", с гордостью произнес валаш. "Я сам ее смастерил". Мы не трогаем вещи живыми руками, пока они не пройдут воскурение и не избавиться от ледяных духов, живущих внутри. Поэтому я не трогал штуку, а только подцепил ее на крючок и отнес старейшине. Она предсказала: "Штука проклята, и лучше ее продать, а пока пусть лежит на льду". Я стал искать информацию, что за штука, и быстро появился он, покупатель. Фокс удовлетворенно кивнул. Это, казалось бы, мелкая деталь продвигает нас на шаг ближе к тайне радужного космонавта. Какая деталь? Причем тут палка? Мы знаем, что Валаш не трогал штуку. Мы знаем, что хитрый покупатель забрал ее и спрятал, а когда фигурку нашла и взяла в руки девушка, к ней пришел Радун. О чем это говорит? Что покупатель не трогал штуку. Поняли многие. Но какие у него могли быть причины не прикасаться к фигурке? Ведь это так неудобно. Нужны приспособления, какие-то ухищрения с передачей. Зачем? Почему? спросила Диси, и чувство истории отразилось в его сверкающих глазах. «Шеклы убивают? Нет, выдают местоположение. Очень вряд ли сигнал идет в одном направлении от источника к фигурке. Обратный сигнал отправлять просто нечему. Я вижу только одну логичную причину, по которой покупатель не стал брать шекл в руки. Ну, говори, рассказывай. Потому что все шеклы адресованы именно ему, и он об этом прекрасно знает. Все остальные в галактике, контактируя с шеклом, видят одинаковую заглушку, бессмысленное сообщение без всякой цели. Радужный космонавт улыбается и машет, и только когда фигурку получит её настоящий адресат, ему отправится настоящее сообщение. Он знает об этом и потому не трогает шеклы. Он не хочет получать это сообщение. И если это так, о чем это говорит? На этот счет было много спонтанных версий: испуганных, интригующих, разумных и безумных. Это говорит о том, что наш убийца и тот, кто раскидывает шеклы по всей галактике, знают друг друга от чеканя У них есть предыстория. По чату пронеслась восхищенная эма волна. Идем дальше. Первые фигурки начали находить 23 года назад. Чисто статистически они не могли лежать ненайденные слишком долго до этого. Учитывая, что они находятся достаточно легко, я предполагаю, что они возникают не абсолютно рандомно в пространстве, а все таки наводятся на скопление разумных существ. Большинство шеклов нашли на обитаемых планетах, в крупных городах, поэтому ясно, что первые фигурки не могли быть запущены, скажем, тысячу лет назад, и сто лет назад не могли, их бы кто-нибудь давно обнаружил. Дело в особой природе шекла, его возмутительной непонятности. Какого он цвета, формы, фактуры это бросается в глаза, привлекает внимание. Если радужного космонавта трудно заметить, то встречу с шеклом невозможно проигнорировать. Предположим, что первые фигурки стали появляться 25 лет назад. Всего их отыскали около тысяч, но очевидно, какая-то часть еще не найдена. Сложно просто взять и определить, сколько именно, но если поделить число шеклов на годы, окажется, что новая фигурка возникает каждые два дня. Рискну предположить, что ненайденных фигурок весьма много. И на самом деле таинственный создатель шеклов на протяжении четверти века посылает в неизвестность по одной фигурке каждый день. Если подумать, это самое логичное объяснение. 25 лет, каждый день по фигурке, 9000 шеклов найдено около половины. Только половина! Сколько же денег валяется не пойми где! Я хочу найти шекл! срочно. Уважаемое собрание заволновалось. Теперь представьте, Наш неизвестный сеятель 25 лет без перерыва день за днем создает особые фигурки из удивительного вещества и отправляет их через гипер на удачу, заранее зная, что они будут возникать в совершенно случайных местах галактики. Это нечто максимально неэффективное. Кто будет так делать? Лишь тот, у кого нет других более эффективных способов решения проблемы. Создавать и запускать по фигурке в день это требует времени и сил. Наверное, у него много свободного времени, которое нечем занять, сказала Диси с таким выражением лица, будто вот-вот ухватит невидимую лесу за хвост. Словно он сидит в тюрьме, из которой не может выбраться. Но откуда в тюрьме уникальное вещество и кто позволит заключенному швырять фигурками в гипер? Если только эта тюрьма иного рода из которой не выбраться, но внутри которой ты свободен делать что хочешь. Детектив выдержал паузу. Например, необитаемая планета, на которой живет одинокий Робинзон. Он не может сбежать оттуда, и единственное, что он способен делать выживать и рассылать наугад бутылки с записками, в надежде на то, что одна из этих бутылок попадет в руки адресата. Ну, это уж слишком. Отреагировал сразу миллион зрителей на слабый гиперпрыжок логики. Натяжка и домыслы. Объяснение может быть совершенно другим. Какой-нибудь миллионер поставил машину и клепает эти фигурки автоматом. А может, в дебрях космоса прячется культ, и тысяча послушников красят фигурки? Сто возможных объяснений, и почему именно Робинзон? Одиссей вздохнул. Он понимал зрителей, разум которых требовал простых и понятных ответов. Объяснить, почему из всех возможных версий его неотступно преследовал именно Робинзон, было нелегко. Но будучи мифотворцем по неволе, уже много-много лет Фокс хорошо понимал, как действует его разум. За интуицией всегда прячется несокрушимая жизненная логика. Вопиющая неэффективность одного действия при многолетнем упорстве в его совершении кричит об отсутствии выбора, только и ответил детектив. Он посмотрел на Анну. Она следила за его нарративом, задумчиво прикусив губу, чтобы ничего не сказать. Она уже дважды совершала ошибку, не веря в выводы Фокса и подвергая сомнению его доводы. Но в этот раз ей захотелось поверить. Потому что из всех приходящих в голову объяснений именно одинокий Робинзон на затерянной планете, с которой нет выхода, создающий фигурки с таинственным посланием старому другу или врагу, был идеален. От этого образа у Анны по затылку пробежали мурашки. Пленник изо дня в день, творящий безнадежный ритуал, старательно кодирующий каждый шекл, чтобы он отличался от всех предыдущих и нес указания на новые координаты, Это подходило к тайне фигурок настолько полно и без зазоров, что хоровод пёстрых версий, высказанных Кизией, казался колодой одномерных баек. Анна осознала, что гипотеза Фокса просто блестящая. Жаль, что Кизя погиб, не узнав ее. И вообще, самая глупая версия на свете Если он отправляет фигурки как записки о помощи, он бы делал их с единственными координатами этой дикой планеты, чтобы его нашли и спасли. Это возражение поддержало сразу огромное количество людей, а даже рассмеялся их воодушевленному и возмущенному единству. все таки мышление большинства разумных существ по умолчанию торопится сделать очевидный шаг, не задумываясь хотя бы чуть-чуть дальше. «Назовите, не сверяясь с нейром, координаты планеты, на которой вы находитесь, предложил детектив. Он знал, что сделать этого не сможет практически никто, ведь ты не засоряешь память тоннами технической информации, особенно когда с детства привык к всезнающему ответчику ИИ, живущему прямо у тебя в голове. «Уел, сыщик. Если он застрял на дикой планете, то мог свалиться туда с аварией, а нейр повредился. «Все равно это сплошная фантазия. Ну хорошо, кивнул Фокс. Пусть эта версия слишком смелая, пусть вместо Робинзона будет кто угодно. Мы скоро выясним кто. Сейчас важно, что посылатель шеклов знает нашего убийцу. Между ними есть прошлое, и судя по тому, как сильно убийца старается не получить сообщение старого друга, это неприятное прошлое. Может, один бросил другого на той планете? Отреагировали десятки тысяч энтузиастов из-за денег. Глаза Адисе сверкнули, они уже мыслят его идеей. Их удалось увлечь и зажечь. Впрочем, с энтузиастами, жадными до новых теорий, это было несложно. Но главный вопрос, на который мы еще не ответили, Почему 4325 найденных шеклов указывают на 4325 случайных координат? Да, умник. Почему? Давай свою догадку. Сейчас дам. 19 лет назад Корвин выдвинул теорию, что свойства шеклов являются кодом, и это координаты, шифр и одновременно ключ к драгоценному наследию, которое многие тут же возжелали отыскать. С этого момента шекловоды по всей галактике искали точку, на которую указывают шеклы, пытались выявить закономерности и совпадения в открытых координатах, выдвигали объединяющие теории, но так и не нашли, потому что все это время вы искали особое, потрясающее место, на которое указывают шеклы, а их создатель методично разбрасывал фигурки с координатами, которые указывают места, где его нет. Не понял. И я не поняла, и мы не поняла». «А я и не пытался заребил эмаблок. Представьте карту сокровищ с красной точкой в том месте, где зарыт сундук. Теперь представьте карту сокровищ с тысячами красных точек, которые указывают на места, где сундука точно нет. Ну зачем? — воскликнул юный валаш, который с трудом справлялся с волнением: "Зачем тратить столько сил и столько времени, чтобы вводить нас всех в заблуждение, чтобы надсмеяться над собственным посланием?" "Ты уже ответил на свой вопрос", улыбнулся детектив, чтобы поиздеваться, но не над нами, ведь создатель шеклов не знает никого из нас, а над убийцей, ведь он знает убийцу. Друг предал друга. "Воскликнула Анна, сердце которой забилось в груди как заведенное. Предал ради богатства, ради сокровища, которое так и не получил. Оно осталось у Робинзона, — кивнула Диси. И он методично посылает убийце карту сокровища, но каждый раз метка на карте указывает туда, где его нет. "Вау. Ну зачем? Этот Робинзон сумасшедший или просто придурок?" Да что вы слушаете этого сыщика? Он просто несет бред. А прикольно. В чем насмешка-то? Не понимаю. Это не просто насмешка, это напоминание, ответила Анна. Каждый шекл напоминает убийца о том, что он сделал, о предательстве, которое совершил, о друге, которого потерял, и о чётной охоте на сокровище, которое он так жаждет обрести. И самое смешное, что Одиссей хотел добавить нечто замечательное, но усилием воли прервал себя посередине фразы. Он смотрел Ане в глаза азартно, ожидающе: "Ну давай", говорил его взгляд. "Ты можешь догадаться. Дострой картину". "Шеклы и есть то самое богатство", ахнула она. "Они такие необычные, многоморфные. Это какой-то новый минерал. Материал и насмехаясь над предателем, он отрывает от сокровища по кусочку. Жестом показал фокс по маленькому слитку, придает им нужную форму, фактуру и цвет и кидает в поломанное устройство гиперпереброса, которое не способно перенести живого, но может отправить кусок материи, который выпадет где-то Наш Робинзон знает, что настолько необычные фигурки обязательно найдут, и убийца рано или поздно получит его послание. Она стояла с открытым ртом, глаза сверкали в полумраке сферы. Правда обожгла ее. Она смогла в мгновение ока провидеть прошлое и настоящее за слоями неопределенности и темноты. Это было потрясающее ощущение истинного восторга. А в следующий миг она подумала: Каково Фоксу ощущать такое каждый день? Каково это быть способным выстраивать из мельчайших обломков живые панорамные картины, возрождать правду, которая была скрыта и которую ты постиг вопреки всем препятствиям и раскрыл? И кто вообще способен на такое? Мудрец, провидец, пророк, который вместо того, чтобы вести людей за собой, работает мусорщиком чужих тайн? Толпа зрителей и шумела даже через стрим. Одним нравилась новая теория, у других она вызвала оскомину, а третьи попросту не собирались принимать методику бездоказательных домыслов Одиссея Фокса. Забавно, ведь все версии о Шеклах были таким же сборищем фантазий, только еще и полным противоречий и пробелов. Впрочем, прелесть ситуации была в том, что именно в данной точке пространства и времени собралось три миллиона личностей, которые относились к выдумкам весьма благосклонно. Поэтому множество шеклаводов были сейчас в восторге, ведь эта гипотеза стала первой объясняющей сразу все. "Подведём итоги", кивнул Фокс. Я полагаю, что Шеклы создает и разбрасывает сквозь гиперпространство одинокий Робинзон космоса, пленник необитаемой планеты. Его послание адресовано бывшему другу, который ради богатства и сокровища предал его, но волей судьбы сокровище осталось именно у Робинзона. Еще не знаю, как это случилось, что там на самом деле произошло. Да в сущности вы ничего ещё не знаете. Раздался строгий, суховатый, но вместе с тем властный голос. Как неувлекательно сочинять цветастые предыстории, они остаются всего лишь игрой. Они не основаны на фактах и потому не имеют реального веса. Гигантская волна одобрения стала ему ответом. Блок заполнился красками согласия и поддержки, когда самый уважаемый шекловод в галактике вступил в игру. Белоснежные седины профессора Корвина холодно светлели на фоне космоса, когда он шагнул в одну визиограмму к самозванному детективу, подключаясь к его стриму. Вы играете с чувствами огромного количества преданных фанатов молодой человек. Проронил доктор археологики. Эти замечательные люди всех видов и раз отдали годы своей жизни, следуя поразительную тайну, которую все мы пытаемся постичь. Мы раскроем эту тайну сегодня, ответил Диси Фокс. Вы самозванец, сдержанно кивнул профессор. Вы умело управляете вниманием толпы, манипулируя подачей продуманной лжеверсии, шаг за шагом приближая собравшихся к неизбежному финалу вымогательству денег. Лицо детектива озарила медленная расцветающая улыбка. Вы одновременно правы и неправы, профессор. Очень недовольно ответил он: "Вы не правы в первой половине обвинения. Я не успел бы продумать свою версию. У нас не было на это времени. все происходящее заняло меньше дня. Сейчас я просто импровизирую, и версия рождается у вас на глазах. Но вы совершенно правы во второй половине. Я действительно хочу провести сбор денег". А -а -а -а. Корвин поднял указательный палец и скупо улыбнулся. "Почему я не удивлён?" И на что же вы хотите собрать деньги? Поясните, будьте добры. На раскрытие тайны шеклов, конечно. клятвенно соврал Одиссей Фокс. Вот как. На лице профессора ходили желваки, но он оставался идеально вежлив. Позвольте узнать, как именно помогут деньги. Нам нужно открыть нуль портал, который перенесет одного индивида крупного и важного индивида в нужную точку. Стоимость такого переброса составит, как мне подсказывает гамма, ох, шесть с половиной миллионов. Мы же все понимаем, вежливо спросил Корвин у аудитории шекловодов. Что собрав деньги с доверчивых фанатов, этот аферист исчезнет или провернёт какой-нибудь цирковой трюк? Именно поэтому, профессор, переводить деньги нужно вам, кротко кивнул Фокс. Друзья, вы можете доверять самому уважаемому шекловоду в галактике доктору Корвину из Халгурского университета, герою-исследователю и покорителю планет. Переводите деньги на его счет, а когда сбор нужной суммы будет завершён, доктор рассмотрит мои доводы и сам решит, можно ли им доверять, можно ли потратить собранные деньги на нуль портал Щека ученого дернулась, он едва справился с собой. Как вы смеете? проговорил он бледный от ярости: "Приплетать сюда славных исследователей, которые рискуют жизнями ради родных планет, которые работают в тяжелейших условиях и гибнут внезапно и страшно в непредсказуемых и опасных кризисах, которым слишком часто никто не готов". Но профессор возразил Одиссей: "Кизя погиб просто так, без всякого смысла. Вы видели съемку. Я не мог такое подделать. Обратитесь к новостям системы Гуро и проверьте В системе Гуро вы вместе со своей подругой объявлены в розыск. Отрезал Корвин, его хищный аристократичный нос возмущенно раздулся и сжался. Кто знает, возможно, вы сами провернули эту страшную сцену, принесли в жертву невинную и несчастную пешку, чтобы устроить себе основание для сбора таких денег. Тогда тем более нужно закончить расследование, развел руками Фокс, голос которого звенел от чувств, вложенных в каждое слово. Мы должны раскрыть тайну Шеклов, найти и наказать убийцу. Если убийца я, то пусть я понесу наказание. Если убийца кто-то другой, мы найдем его и поможем свершиться правосудию. Все вместе, все шекловоды галактики. Мечта стольких людей будет исполнена. Несчастный Робинзон космоса сможет наконец-то вернуться к цивилизации, а Кизя, Кизя будет отомщён. Напряжение в огромной аудитории нарастало с каждой фразой. Параллельно со спором детектива и доктора шла еще сотня тысяч жарких дебатов и дискуссий, громких до сетевой хрипоты. Они взрывали Шекланд и множество порталов поменьше, будоражили тематические сообщества и СМИ. Сколько прямых репортажей прямо сейчас шло по гиковским каналам, наверное, сотни. "Профессор, давайте соберем!» – предлагали десятки тысяч голосов. Вы же сможете решить тратить деньги или нет. Если он предложит пустышку, просто откажите. Нас больше трех миллионов. Даже если каждый десятый скинется по десятке, будет половина нужной суммы. Я дам 200, а я 46. Если это мошенник, припрем его к стенке и заставим вскрыться. Ну уже, профессор, откройте сбор. Я запнулся Корвин, растерянно оглядывая вал призывов и просьб. Друзья, я не уверен в целесообразности такого действия. Поймите, если это мошенничество, то даже когда я сделаю всем возврат, каждый потеряет проценты за две операции. Да плевать, ответило сообщество шекловодов в галактике. Мы хотим знать тайну. Если этот двуногий может хотя бы на шаг нас приблизить к разгадке, над которой все бьются так долго, то мы не имеем права упускать этот шанс. Открывайте сбор. Профессор посмотрел на самозванца. В его глазах одни чувства боролись с другими, но по сдержанному лицу ученого и испытателя было сложно понять, какие именно. Что ж, кивнул Корвин, если вы настаиваете. И предоставил миллионам зрителей данные счета. Пока все скидываются, кивнул Одиссей Фокс, мы сделаем следующий шаг. Какой же Процедил профессор: "А планету? Вы хотите сказать, приведёте нас к лжепланете, которую заранее подыскали и заготовили?" Усмехнулся ученый. «Ведь найти настоящую по таким скудным данным невозможно. Уж за два десятилетия мы бы смогли." "Профессор, вы до сегодняшнего дня ничего не знали про Робинзона и планету, вежливо напомнил Диси, так что вряд ли могли ее раньше искать." Корвин запнулся. Да, я перепутал с планетой, которую все время пытались найти тектонисты. Происходящее откровенно ему притекло, но профессор уже не мог пойти против огромной толпы своих же поклонников и против желания ответить на вопрос, который гложет его столько лет. Тектонисты нарисовали гипотетический портрет мира, в котором образовалась такая двойственная материя, кивнул Фокс. Но планет в галактике два триллиона, и подавляющее большинство из них не изучено, не освоено и вообще никогда никем не посещено. Осмотреть даже те, что просто зарегистрированы в поисках нужной требуют прямого контакта, и заняло бы, не знаю, десятки тысяч лет. Совсем другое дело, если искать только среди отвергнутых миров. Ведь их гораздо, гораздо меньше. Отвергнутых? нахмурился исследователь. О Если где-то существует особая планета с уникальным веществом, и никто про нее не знает, но при этом убийца предал своего друга ради этого вещества, значит, планету все таки нашли. Детектив развел руками, подчеркивая неоспоримость этого вывода. А раз так, то сложно предположить иную историю, чем та, где двое покорителей сначала открыли планету, а потом скрыли это, чтобы поделить прибыль. Они объявили этот мир непригодным к колонизации, а затем один предал другого, ну и понеслось. Шикарная история. Оценили шокловоды. Профессор, так он аферист или нет? Новые гипотезы неплохо укладываются. Во что укладываются? Да во всё. Нам осталось лишь прошерстить все планеты, отвергнутые покорителями, и найти нужную. В галактике с десяток тысяч межзвездных исследовательских и колонизаторских организаций, воскликнул Корвин: "Я полжизни проработал в одной из них, но подобных учреждений как минимум по сотне в каждом секторе. Но есть идеальный помощник, который позволит нам отыскать нужную организацию вообще без труда", улыбнулся Одисей. "Мистер Фокс, вы напоминаете мне фокусника". Теряя терпение, выдохнул Корвин, крутя головой. Каждую минуту вы извлекаете новый туз из рукава, и все вокруг уже усеяно десятками козырей. Но в колоде только четыре туза. А значит, все ваши козыри подделка? Не все, скромно поправил сыщик. Четыре, получается, настоящие. Какой помощник теперь выйдет на вашу сцену? Радужный космонавт? Корвин хотел досадливо скривиться, но вдруг замер с приоткрытым ртом. Лучший шекловод галактики был отнюдь не дурак и догадался практически за секунду. «Скафандр!» — додумался и кто-то из зрителей. «Чертов скафандр!» В конце концов, в галактике полным-полно сообразительных людей, когда взять их за ручку и подвести вплотную к истине. Какой скафандер? Причём тут скафандр?» — вопрошали одни. Униформа. У каждой цивилизации свои дизайны. У каждой крупной исследовательской организации своя экипировка и свой дизайн. Гамма, сказал Адисей. Проведи сравнительный анализ радужного космонавта и униформы всех учреждений, занимающихся покорением планет. Есть совпадения? Одно стопроцентное совпадение. Бестелесно ответил ИИ. Халгурский университет. Всё вокруг затихло перед взрывом. Анна уставилась на профессора Корвина с перекошенным лицом. ее кулаки сжались до боли, побелели, дыхание перехватило, в груди словно сжалась пружина перед смертоносным прыжком. "Гамма", проронил Дисей, сколько планет было отвергнуто исследователями Халгурского университета в период с 25 по 23 лет назад? Три. Назови их и причины. Ганимерия 3 из-за сейсмических колебаний, Кифурбеш из-за агрессивных вирусных культур, Лавинара из-за внезапных химических извержений. Лавинара. катая красивое название на языке, повторил Одиссей Фокс. Та самая планета колонистов, с которой спасли точные и своевременные расчеты доктора Корвина. Верно? Я yeah. Выдохнул профессор, схватившись за горло и пытаясь расширить воротник комбинезона покорителей планет, чтобы продохнуть. Я. Сбор денег завершён. Прошелестел Гамма. Корпорация Ноль готова сделать переброс. Профессор, спросил Фокс, вы согласны потратить деньги на мой план? Если да, то стрим оборвался. Эмопанель погасла. Безумное соцветие зрительских эмоций растаяло в полумраке и тишине.